Глава 38 В этот момент у меня перед глазами пронеслась вся жизнь. Вот какого чёрта тебя носит здесь в такое время? В голове лихорадочно закружились мысли. Что делать? Что говорить ему? Ситуация очень щекотливая. Только говорить правду, и никак по-другому. Опередить письмо ювелира, повернуть ситуацию в свою пользу. Но вот только граф не был дураком. Обмануть его вряд ли получится. «Делаю вас еще богаче, милорд», — ответила я, стараясь говорить как можно спокойнее. У меня это вышло даже как-то насмешливо. «Не хотите взглянуть?» Я стояла с ровной спиной, гордо приподняв подбородок, несмотря на мокрый и грязный подол, облепивший мои ноги. Хотя вряд ли Торнтоно сейчас было до моего внешнего вида. «На что?» Он подошел ближе, поднял фонарь, который светил куда лучше моего, и из его рта вылетели такие ругательства, что у меня уши в трубочку свернулись. «Леди, я жду обстоятельного рассказа. Какого чёрта здесь происходит?» «Я не против рассказать вам всё, но, может, мы вернёмся в дом? Здесь не очень уютно». С милой улыбкой ответила я, замечая, как его брови всё больше хмурятся, а губы превращаются в тонкую линию. «Успокойтесь, я не собиралась взвалить этот ящик на спину и бежать с ним до самого Гелбрита. Вы очень подозрительная особа» прошипел макколкахун пронзая меня гневным взглядом вьете вокруг свои сети занимайтесь интригами пробирайтесь в чужие дома в конце концов вы мне сами позволили остаться возмущенно отреагировала я или это не так так только теперь я уверен что вы все это сделали намеренно как быстро прошло ваше недомогание рявкнул он и ткнул пальцем на ящик откуда вы узнали об этом немыслимо я все расскажу «Но только возле горящего камина за бокалом вина», — уперто произнесла я, после чего граф вдруг схватил меня за руку и потащил к часовне. «Эй, аккуратнее, милорд!» Драгоценности перекатывались в нижнем белье, постукивали, доводя меня практически до инфаркта. Приходилось то и дело кашлять, отвлекая внимание Маколкахуна, которое он мог обратить на странные звуки, исходящие из столь пикантного места. «Сейчас будет вам и вино, и камин, леди Арабелла. И прекратите кашлять, вы не больны!» Торнтон резко остановился у самых дверей, отчего я впечаталась в него всем телом. «Что вы сделали с моей экономкой? Задушили подушкой?» «Бог с вами!» — Раздраженно воскликнула я, чувствуя, как украденные мною сокровища впиваются в нежные части тела. «Она крепко спит». «Значит, вы готовились заранее и притащили сюда сонный отвар?» Граф таращился на меня с высоты своего роста, будто удав на кролика. «Отвечайте!» — заговорщица. «Нет». Я на секунду растерялась. Не буду же я говорить ему о колдовстве. Да, но это было нужно для дела. Мне хочется свернуть вам шею. Лицом Макколкахуна хуна приблизилась к моему, так близко, что я почувствовала его теплое дыхание. Я не уверен, что не сделаю этого. Вы понимаете? Как вы узнали, что я здесь? Задала я вопрос, глядя на него немигающим взглядом. Увидел вас из окна своей спальни, процедил он. Крадущийся по цветом луны силуэт привлек мое внимание. Разглядев, что ночной прогуливающийся носит платье, я решил: во что бы то ни стало разобраться с этим. Он потащил меня дальше, а я сходила с ума от страха. Но не граф пугал меня. Не хотелось оконфузиться с камнями, коих были полные панталоны. Как только мы оказались в холле, и он выпустил мою руку, я отскочила от него на приличное расстояние и сказала: У меня мокрое платье, я могу заболеть. «Думаю, это будет справедливым возмездием». «Вы везде. Ваше присутствие как кара Господня!» Процедил граф и снова схватил меня за руку. Он затащил меня на самый верх лестницы, шипя проклятие, грубо развернул, и его указательный палец задвигался у меня перед глазами. «Не вздумайте сойти с этого места, вы меня поняли? Не двигаться!» «Поняла», — проворчала я, не понимая, чего он хочет. «Долго мне здесь стоять?» «Пока я не вернусь!» Торнтон скрылся в темном коридоре, а я недоуменно пожала плечами. Может, ты утром вернешься? Но графа не было минут пять от силы. Появившись, он сунул мне в руки какую-то одежду и сказал: Идите к себе и переоденьтесь, я буду ждать вас здесь. Что это? Я приподняла тяжелую ткань, чтобы разглядеть ее в свете двух наших фонарей. На платье не похоже. Это мои туника и плед, недовольно произнес он. «Где я вам найду сейчас дамские наряды? Надевайте сухие вещи, леди, хватит разговоров!» Я чуть не зашипела, глядя в его злобно-перещуренные глаза, но сдержалась. Не стоит тратить нервы. Развернувшись, я быстро пошла к противоположному коридору, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. «Попрошу шевелиться быстрее!» — раздался позади меня насмешливый голос. «Вы передвигаетесь, как гусыня!» Я все таки прошептала несколько словечек, вызвав его смех, но тут же расслабилась и улыбнулась. Гусыня так гусыня, но с драгоценными яйцами. В комнате я быстро вытряхнула из панталон драгоценности, спрятала их под матрас, а потом стянула с себя мокрое платье. Сорочку тоже пришлось снять, ее подол вымок вместе с верхней одеждой. Фанни мирно похрапывала в той же позе, и я спокойно переоделась под ее свистящие рулады. Туника графа оказалась просто огромной — Натянув ее на себя, я подвернула рукава а сверху накинула плед в клетку, чтобы хоть как-то прикрыть и вырез на груди. Одежда была чистой, но от нее все равно исходил легкий, немного терпкий аромат, смешанный с гриковатыми нотками можжевельника аромат настоящего мужчины. Чучело! сделала я вывод, осмотрев себя, но выбора все равно не было, лучше так, чем в мокром платье. Граф мерил шагами площадку перед лестницей и, увидев меня, тихо воскликнул. Вы что, специально тянете время? Когда надо, вы более расторопные. Если вы не хотите простоять здесь до рассвета, то прекратите уже язвить и пойдемте. Мне надоело его брюзжание. Он прожег меня своими зелеными очами, но пошел вниз, кивнув, чтобы я следовала за ним. Мы спустились в кабинет, и Торнтон положил дрова на едва тлеющие угли. Он указал мне на кресло, потом налил вина в серебряный кубок. Камин, вино. Все как вы хотели, леди. Я жду занимательного рассказа. Я медленно выпила вино, наблюдая за ним из-за края кубка, а он нетерпеливо поджимал губы, стучал ногой по полу и раздраженно вздыхал. В конце концов, я рассказала ему о колье, умолчав, что нашла его с помощью колдовства. Вот как! Он удивленно приподнял брови. Вы ни с того ни с сего нашли колдовской вереск, увековеченный в легендах? А такие вещи находят как-то по-другому? съязвила я. Оно оказалось в ведре, которое я вытащила из колодца. Прямо в ведре. Он не верил мне, но доказать обратное тоже не мог. «Именно так», — я приторно улыбнулась, «если бы у мужчин вашего рода не было манеры расправляться с женщинами, лежало бы колье в вашей сокровищнице». «И какие же еще мужчины нашего рода, как вы говорите, расправлялись с женщинами?» Тон он не предвещал ничего хорошего. «Например, вы всегда грозите мне», — я смело посмотрела ему в глаза. «Так что я не удивлюсь». «Остановитесь, леди», — рявкнул граф. А потом взял себя в руки и спокойным голосом поинтересовался. «И что же приключилось с колье?» Я извлекла из него камень и обнаружила под ним послание, в котором скрывалась тайна клада. «То есть вы испортили чудесную вещь», — уточнил он, — «чтобы обогатиться». «Нет, благодаря этому я нашла для вас сокровища. Могли бы и спасибо сказать». Я обиженно отвернулась. «А мне вот кажется, что вы пробрались в замок в надежде заполучить клад себе». Торнтон всматривался в меня так пристально, словно у меня на лбу должна была появиться обличающая мои намерения надпись. «Иначе зачем это все? Вы бы могли просто рассказать мне о находке, а не бегать ночью по кладбищам. Вы могли бы мне не поверить?» Я пожала плечами. «Мне нужно было убедиться, что клад существует, чтобы потом потребовать с вас свою долю». «Что?» Он даже пристал. «Я не ослышался?» «А что вас так удивляет, милорд?» Я хлопнула ресницами. «Это было бы честно. Отсыпь вы мне немного золота. Если бы не я то так бы и лежало оно, охраняемое мертвецами». «Да вы предприимчивая особа», — усмехнулся он, опускаясь обратно в кресло. «Невероятно. Кстати, как вы сдвинули плиту с могилы?» «Там был скрытый механизм», — без зазрения совести соврала я. «Я не только предприимчивая, но еще и сообразительная, милорд».